Григорий Бакланов навеки веки девятнадцатилетние» Повесть Издательство «Советский писатель» Москва, 1980 год Читает Игорь Мурашков Это книга о тех, кто не вернулся с войны о любви, о жизни, о юности, о бессмертии. В нашем поколении из каждых ста ушедших на фронт с войны вернулось не больше трех. Параллельно в книге идет фоторассказ. Людей, которые на этих фотографиях я не встречал на фронте и не знал. Их запечатлели фотокорреспонденты, может быть, это все, что осталось, них. Тем, кто не вернулся с войны. И среди них Диме Мансурову, Володе Худякову, девятнадцатилетним. Малышен, кто посетил сей мир в его минуты роковые, чув. А мы прошли по этой жизни просто в подкованных, пудовых сапогах. Орлов. Глава 1. Живы стояли у края вырытой траншей, а он сидел внизу. Не уцелело на нем ничего, что при жизни отличает людей друг от друга, и невозможно было определить, кто он был. Наш солдат? Немец? А зубы все были молодые крепкие. Что-то звякнуло под лезвием лопаты и вынули на свет запекшуюся в песке зеленую от окиси пряжку со звездой. Ее осторожно передавали из рук в руки, по ней определили «наш» и «должно быть» офицер. Пошел дождь. Он кропил на спинах и на плечах солдатской гимнастерки, которые до начала съемок актеры обнашивали на себе. Бои в этой местности шли тридцать с лишним лет назад, когда многих из этих людей еще на свете не было. И все эти годы он вот так сидел в окопе, и вешние воды и дожди просачивались к нему в земную глубь, откуда высасывали их корни деревьев, корни трав, и вновь по небу плыли облака. Теперь дождь обмывал его. Капли стекали из темных глазниц, оставляя черноземные следы. По обнажившимся ключицам, по мокрым ребрам текла вода, вымывая песок и земли оттуда, где раньше дышали легкие, где сердце билось. И обманутый дождем налились живым блеском молодые губы. «Накройте плащ палаткой», — сказал режиссер. Он прибыл сюда с киноэкспедиции снимать фильм о минувшей войне и траншеи рыли на месте прежних, давно заплывших и заросших окопов. Взявшись за углы, рабочие растянули плащ-палатку, и дождь застучал по ней сверху, словно палил сильней. Дождь был летний, при солнце. Пар подымался от земли. После такого дождя все живо идет в рост — Ночью по всему небу ярко светили звезды, как тридцать с лишним лет назад. Сидел он и в эту ночь в размытом окопе, и августовские звезды срывались над ним и падали, оставляя по небу яркий след. А утром за его спиной взошло солнце. Оно взошло из-за городов, которых тогда не было за степей, которые тогда были лесами.